К великому счастью землян, кассетных атомных бомб у самого Аргедеса было немного. Очень сложны они были в изготовлении. Несколько из них не дошли до цели. Другие рассыпались заранее еще в полете, создавая впереди идущего роя и завесу. Лишь одно из них посчастливилось состыковаться со спутником. А остальные ушли по касательной и теперь представляли собой метеоритный рой нового типа. Их судьба теперь вечно носиться по орбитам а космическое излучение и время обязаны были производить над ними эксперимент по превращению активного элемента в радиоактивный шлаг. На полную утилизацию нужны были тысячелетия, но уже через считанные годы за счет недобора критической массы бомбы-малютки должны окончательно превратиться в простой метеоритный поток искусственного происхождения. А до этого горе космическому кораблю, который встретит на пути этот трой и соприкоснется с этими двухкилограммовыми гирями. Учитывая внезапность нападения и его мощь, земляне в целом отделались относительно легко. Погибло больше 150 людей на базе. Было окончательно потеряно свыше двух десятков космических истребителей с пилотами. Разгромитизировался и вышел из строя целый уровень северного крыла. А в южном люди, отрезанные обвалом, ждали помощи. Еще несколько ничего не значащих сооружений на поверхности Маары перестали существовать. Многие места наверху требовали восстановительной работы. Однако самым опасным было следующее – смерть прокосила ряды землян избирательно, действуя по принципу профессиональной принадлежности. База потеряла практически всех пилотов навсегда, а многие из вернувшихся нуждались в лечении. Но не менее страшным был сильный перерасход долго накапливаемых боеприпасов, а главное – почти полная непригодность околопланетного космического щита. Последние годы все относились к нему с пренебрежением как к затратной области. Да теперь, казалось бы, добитая планета показала свои зубы, и неизвестно, что еще она имела в резерве. Нужно было срочно перераспределить оставшиеся силы, рационально на случай сюрпризов. Опасным было и истощение запасов жидкого топлива на израсходовавших его спутниковых лазерах. Пополнить его было попросту нечем. Почти все принявшие участие в бою системы нуждались в технологическом обслуживании, а стольких ремонтников, людей и роботов попросту не было. Словом, работы у землян было выше крыши. Но главное было не в этом, а в выигранном сражении.